Глава 53. Уэджет сделал знак стражнику и без лишних слов направился по галерее короля в приёмную. Он пересек комнату и коротко поговорил о чём-то с одним из стоявших там охранников. Я снова посмотрел на фреску Гольбейна на короля в расцвете сил, на его самодовольное, жёсткое квадратное лицо, безжалостные маленькие глазки и рот. Свет от свечи падал также и на лицо Джейн Сеймур, скромное, спокойное, с тем же вздёрнутым подбородком, как и у её сына. Скорее сер Уильям вернулся со стражником. "А дайте ему мальчишку и выпроводите обоих из дворца", распорядился он. Быстро. С этими словами королевский секретарь повернулся и пошёл прочь, не удостоив меня кивком и прощальным взглядом. Его длинная чёрная мантия шелестела вокруг ног. он закончил со мной. Ум королевского мастера интриг, вероятно, уже вернулся к суете заговоров. Овертон сидел на полу маленькой приёмной, обхватив руками согнутые колени. Когда он встал, я увидел на его камзоле пятна крови, крови барака. "Пошли, Николас", тихо сказал я. "Мы свободны, но должны поскорее уйти". Сопровождающий провел нас по темным коридорам в помещение для стражи, а потом вниз по лестнице через мощенный булыжником двор и вывел за ворота. Как только мы оказались на улице, мой ученик произнес. «Я уж и решил, мы погибли. Я тоже. Но теперь, полагаю, мы спасены, если больше никогда сюда не вернемся». Я взглянул на окна Гальбейновых ворот, подумав, не видит ли нас король, и тут же отвернулся. Теперь было опасно даже смотреть в ту сторону. А стайс и его люди. Они, начал было Овертон, свободны как ветер. С горечью ответил я Искоса, рассматривая лицо юноши, который оказался встревоженным. Но не проси меня рассказать больше. Никогда. Ник провёл рукой по рыжим волосам и издал короткий сдавленный смешок. Когда я уезжал в Лондон, мне говорили, как великолепны королевские дворцы. Теперь я и сам увидел, что это правда. И всё же Здесь царят страх и смерть, больше, чем в остальном мире. Я улыбнулся с безысходной грустью. Вижу ты начинаешь понимать. Да, тут я ощутил это, молодой человек, сглотнул. Что теперь? Что с Бараком? Нужно немедленно вернуться к нему, сказал я, хотя меня страшила мысль о том, что мы там найдем. Придётся идти пешком. Мы добрались до нужного переулка примерно через час. Не задолго до этого часы пробили час ночи. Найти то место оказалось не трудно. Я подбежал к мусорной куче в ужасе от того, что сейчас увижу, и встал как вкопанный. Тела Барака там не было. Куда он делся? в изумлении спросил Николас. Не может Джек уйти. Это невозможно. Кто-то забрал его. Я безумно огляделся в темноте переулка. Однако ничего не увидел. Но куда? Я крепко задумался. И если кто-то нашёл раненого, то его могли отнести в больницу Святого Варфоломея. Это совсем рядом. Пошли, нужно проверить. Через 10 минут мы уже были в больнице, причём на этот раз Овертону с его длинными ногами пришлось поспевать за мной. Двери были заперты, и на наш стук вышел привратник с лампой. Я взволнованно сказал: "Мы хотели бы узнать Не приносили ли к вам сегодня ночью мужчину? Он был ранен мечом в спину ещё, и ему отрубили руку. Привратник возмущённо прищурился. Так это вы бросили его там, истекающего кровью, в мусорной куче? Нет, не мы. Мы его друзья. Его нашёл старик Сибранд и принёс сюда. Служащий больницы с сомнением посмотрел на нас. Ради бога, скажите, взмолился Николас. Он жив? Да, он так близок к смерти, что ближе никуда. Бедняга так и не пришёл в сознание. Вы послали за доктором Гаем Малтоном. Привратник покачал головой. Доктор приходит лишь один раз в день. Ну так позовите его скорее, воскликнул мой ученик. Он друг моего хозяина и того человека, которого к вам принесли. Взглянув на освещённое лампой лицо Николаса, я мог поклясться, что с прошлого дня на нём появились морщины. Я достал из кошелька два шилинга и протянул их превратнику. Вот. Пошлите кого-нибудь, чтобы он привёл доктора Малтона, а потом отведите нас к барку. Сторож уставился на монеты у себя на ладони, а потом посмотрел на меня. "Как кто такой барк?" "Так зовут тяжело раненого мужчину. Пожалуйста, скорее". Превратник поспешил прочь, оставив нас в вестибюле. Овертон криво усмехнулся. "Если вы будете так швырять деньгами, скоро у вас ничего не останется". Что за дерзкий тон, подумал я. Парень становится слишком самоуверенным. Потом я вспомнил о Тимоти. Неужели я потерял и его? После всех свалившихся на нас испытаний я совсем забыл про сбежавшего мальчика. Вернулся превратник. Теперь он держался подобострастно. Я отведу вас к вашему другу. С ним сейчас Сибранд. Мы положили раненого в палату для тех, кому может понадобиться соборование. Барак лежал в той же палате. где умер анабаптист Маккендрик. На той же самой кровати рядом на стуле горела дешёвая свечка. Раненого раздели, и одеяло накрывало лишь нижнюю часть его тела. Мускулистый, испичеренный шрамами торс Джека был бледен, как будто он уже умер. Мой друг лежал на боку, и акровавленная повязка покрывала то место, куда он получил удар мечом. Его правая рука, вернее, Обрубок под толстым слоем бинтов покоился на подушке. Я с трудом сдержал крик, приложив ладонь к рту. Дверь в палату отворилась, и вошёл человек с лампой. Я узнал старого Сибранта, ассистента Гая. Увидев меня, он нахмурил брови. "Опять вы, сэр? Вы уже приходили сюда к другому человеку, на которого напали. Превратник сказал, что это вы принесли барокко. Как всё было?" спросил я вместо ответа. Я шёл на дежурство вечером, и я всегда хожу окольными переулками. Иногда найдёшь больного нищего или какого-нибудь брошенного раненого, хотя с подобным я столкнулся впервые. Старик у коризны на посмотрел на нас. Это вы оставили его там? Нет. Нас схватили. Мы ничего не могли сделать. Боже милостивый, похоже, вы успели как раз вовремя. Возможно, наконец-то мои молитвы не пропали даром, подумал я. а вслух произнес «Этот человек наш друг. Пожалуйста, скажите, мой голос сорвался, его удастся спасти?» Сибран с сомнением посмотрел на нас. «Это рана в спине. Она нанесена мечом?» «Да. Она не повредила жизненно важных органов, насколько я могу судить. Но от нее и от того, что сделали с его рукой, ваш друг потерял много крови. Боюсь, слишком много, чтобы выжить. Он сильный человек». Помощник Гая покачал головой. Нужно быть необычайно сильным, чтобы справиться с подобным. У него есть семья. И обменялся страдальческим взглядом с Николсом. До этого я старательно гнал прочь мысли о Тамазине. "Да", запинаясь, ответил я. "Жена и маленький ребёнок. Его жена ждёт второго. Жаль, лучше ничего не говорить ей, пока не придёт доктор", рассудил Овертон. За доктором Малтоном уже послали. сказал Сибранд. Ты прав, Николас, кивнул я. Подождём Гая. Молодой человек повернулся к старику. Мы можем что-нибудь для него сделать. Тот посмотрел на пепельно-серую фигуру на кровати. Только молиться, сэр. Только молиться. Скоро появился Гай с тяжёлой сумкой на плече. Он был потрясён и удручён, поскольку знал Барака почти так же давно, как и меня. Медик посмотрел на нас, а потом на лежащего на койке Джека и резко вдохнул. — Что с ним случилось? — Ну, произошла стычка на мечах. Барака ранили в спину, и еще ему отрубили руку выше локтя, — объяснила я. — Господи Иисусе! Малтон не на шутку рассердился. — Эта стычка была частью той твоей миссии? Я потупился. — Да. — И вы оба тоже там были? — Да. Нас схватили, но... только что отпустили. Гай подошёл к кровати. Там один знает, и я подумал, что лучше дождаться тебя. Врач не ответил. Он опустился на колени рядом с бараком, осторожно снял повязку с раны на спине и внимательно осмотрел повреждённое место, а потом размотал ужасный обрубок руки, всё ещё сочащейся кровью. На фоне разрубленного мяса белели кости, и я закрыл глаза. Гай осторожно снял бинты и снова посмотрел на меня. Его лицо было мрачным, как никогда. Никаких признаков заражения не видно пока. Раны нужно промыть, но он потерял столько крови, что большинство людей от этого уже давно умерли бы. Врач быстро выпрямился. Я должен ввести в него жидкость. Он будет жить. Гораздо вероятнее, что он умрёт, сурово ответил Малтон. И я осознал, как непросто ему лечить тяжело раненого пациента, который, к тому же, еще и его друг. Ведь я знал, Мэтью, что нечто подобное однажды случится. Чувствовал это, — воскликнул Гай. — И что? Будут еще мертвые и искалеченные, которых ты принесешь ко мне из-за того, чем ты сейчас занимаешься? Его голос был полон гнева. — Нет, — ответил я. — Все кончено. Закончилось сегодня. Медик сурово посмотрел на меня. Стоило ли оно того, Мэттью? Его голос дрожал от злобы. Неужели стоило? Но ну, это, по крайней мере, спасло одного человека, женщину. Какую? Хотя, пожалуй, не говори. Я и сам догадываюсь, Малтон поднял руку. Ни слова больше. Мой хозяин не хотел, чтобы всё так обернулось, вступился за меня Овертон. В этом я не сомневаюсь, ответил Гай, чуть смягчившись. А теперь мастер Николас Не могли бы вы съездить в дом к миссис Барк и привести её сюда? Но в её состоянии запротестовал я. Скорее всего, Джэк умрёт сегодня, тихо проговорил врач. Что по-твоему скажет Тамузин, если мы лишим её возможности побыть с мужем до конца? Тогда лучше я съезжу сам и всё объясню. Ей. Молодой человек сделает это быстрее. А тебя я предпочёл бы оставить здесь. Может, понадобится твоя помощь, если Сибром-то позовут к другим пациентам. Доктор повернулся к Николасу. Скажите, месье Збарк, только что произошёл несчастный случай, и что я здесь? Юноша мрачно кивнул. Хорошо. Поторопитесь. Возьмите мою лошадь, она рядом с домом, и передайте Сибранту, чтобы пришёл мне ассистировать. Николас взглянул на меня. Я кивнул, и парень поспешил из палаты. Когда он ушёл, Гай тихо проговорил: "Матье, Ты сможешь посмотреть Тамазину в глаза? Я должен. Медик наклонился и открыл свою сумку. Барк лежал неподвижно. Прошёл почти час, прежде чем вернулся Николас Тамазин. Гай всё это время промывал раны Джека, двигаясь ловко и спокойно. Я сидел на стуле у кровати такой измученный, что, несмотря на ужасные обстоятельства, задремал и очнулся только когда чуть не упал со стула. В свете лампы, которую держал Сибранд, Малтон сменял повязку на руке Барка. Смуглое лицо доктора было сосредоточено, и один лишь Бог знает, что творилось у него на душе. Гай на минуту отвлёкся и взглянул на меня. Ты проспал почти полчаса. Я посмотрел на Джека. Его дыхание было неровным, прерывистым. Врач сказал: "Я пытался дать ему попить. Влил в рот немного яблочного сока. От этого он подавился и на секунду очнулся. «Это дает надежду?» — спросил я. Джек не проглотил питье. Нужно ввести в него хоть какую-то жидкость, чтобы организм его произвел новую кровь взамен потерянной. Тут я услышал шаги. Быстрые, тяжелые Николаса и другие, полегче, следовавшие за ним. Дверь открылась, Овертон придержал ее и вошла там, Азин. Ее глаза расширились, и она тяжело и часто дышала. Я думал, что бедная женщина закричит или упадёт в обморок, при виде того, в каком состоянии находится её муж, но она лишь посмотрела на Гая и спросила дрожащим голосом: "Джак умер?" "Нет, Тамезин. Но ему очень плохо", ответил доктор. Я встал и указал ей на стул. "Садись, пожалуйста". Таме сидела, но не смотрела на меня. Одной рукой она держалась за живот, словно защищая ещё не родившегося младенца от печального зрелища на кровати. Убирая с лица выбившиеся из-под чепца пряди светлых волос, она снова заговорила с Гаем. Николас сказал, что Джек тяжело ранен. Он не хотел объяснять почему, но я заставила его, и он признался, что была схватка на мечах. Сказал, что Джеку отрубили руку. Боже милостивый. Теперь я и сама вижу, что это так. Её голос по-прежнему дрожал, но она сжала пальцы в кулак, чтобы не лишиться чувств. Она настаивала: "Доктор Малтон". Борбормотал Овертон: Гэ кивнул. Да, была схватка. Мессис Барк повернула ко мне разгневанное лицо. Почему? Зачем? С какой стати вы заставили Джека солгать мне о том, куда он идёт? Мне нужна была помощь, сказал я. И он, как всегда, помог. Женщина рассерженно замотала головой. Я думала, с авантюрами покончено. Я уже несколько недель подозревала, что что-то происходит, но говорила себе: нет. Джек больше не подвергнет себя опасности, да и мастер Шардлейк не втянет его в беду. Несчастная заплакала. Что ж, это последний раз. Впредь он не сможет выполнять ваши грязные поручения, верно? Даже если выживет. Если выживет, Джек больше не будет на вас работать. Никогда. Я прослежу за этим. Тами, прости, у меня нет слов, чтобы выразить свое сожаление. Ты абсолютно права. Это полностью моя вина. Но если, когда Джек выздоровеет, то сможет снова работать у меня в конторе. — Интересно, как? — свирепо спросила жена моего помощника. — Что он будет делать, когда уже не сможет писать? — Я что-нибудь придумаю. Я прослежу, чтобы вы не потеряли в смысле денег. Я позабочусь о вас. Миссис Барак встала, уперев руки в боки. — Я вижу, как вы позаботились о моем муже. «Вот что, мастер Шардлейк! Впредь вы оставите нас в покое и никогда больше не появитесь в нашем доме!» Николас протянул было руку, чтобы успокоить ее, но там Изин резко его оттолкнула. «Отстань от меня ты!» Затем она снова повернулась ко мне. «Убирайтесь! Пошли вон отсюда!» Бедняжка села и, закрыв лицо руками, зарыдала. «Тебе лучше уйти, Мэттью», — сказал Малтон. «И тебе тоже, Ник. Пожалуйста». уйдите. Поколебавшись, я направился к двери, и Овертон пошел за мной. Когда мы выходили с кровати, раздался стон. То ли от шума, то ли услышав голос жены, Барак как будто бы очнулся. Я было шагнул обратно в палату, но Тамазин бросил на меня такой свирепый взгляд, что я беспрекословно позволил Николасу увезти меня. Ученик доставил меня домой, освещая дорогу лампой, которую нам дал превратник. Юноша видел, что я в полном изнеможении и понимал, что сейчас не стоит ничего говорить, поэтому лишь взял меня под руку, когда я пару раз споткнулся. Я спросил его: "Как ты думаешь, теперь, когда Джэк очнулся, он выживет?" "Да, конечно", ответил Овертон с уверенностью, которой, как я понял по его голосу, на самом деле не испытывал. Он довёл меня до двери. Та открылась, и на пороге показалась Джозефина. Теперь она была единственной служанкой в моём скромном хозяйстве. Подойдя поближе, я увидел на её лице улыбку. Мы нашли его, сказала девушка. Я и Эдвард у пруда в Конигард, куда Тимоти иногда ходил удить рыбу. Он пытался поймать там что-нибудь, поскольку сильно проголодался. Тут она заметила выражение моего лица, и глаза её расширились. Сэр, что случилось? Я прошёл мимо Джозафины на кухню. Зам за столом вместе с Эдвардом Брауном сидел Тимоти, весь грязный до да нильза. При моём появлении мальчик выдавил неуверенную улыбку, показав промежуток в зубах, и дрожащим голосом проговорил: "Джозефина сказала, что вы больше не сердитесь, сэр". "Не сержусь, Тимоти", ответил я с чувством. "Я был неправ, держа на тебя обиду так долго. А то, что сказал Мартин Брокет, неправда. Ему пришлось уйти от нас не по твоей вине". в порядке. Да, сэр. Подросток посмотрел на меня, а потом на Николаса, стоявшего в дверях у меня за спиной. "Но с вами кажется, что-то случилось, сэр?" "Ничего. Всё образуется." Я положил руку на плечо Тимоти, такого маленького, худенького и чумазого, и подумал, хотя бы его я не потерял. Из всех тех, чьи жизни были загублены и искалечены кознями короля и Пейджета, Это была наименее важной, по крайней мере, для них, но не для меня. Не для меня.